Тарвиц, коротко и ясно, насколько это было возможно, рассказал обо всем, что произошло с его группой после высадки. Лорд идалон был старейшим из всех офицеров Легиона, первым, кого примарх назначил на эту должность, и не допускал фамильярности даже со стороны таких заслуженных боевых офицеров, как Тарвиц. По поведению своего начальника, Саул мог сделать вывод, что Эйдалон буквально кипит от злости. Рейд проходил совсем не так, как планировалось. На мгновение Тарвис даже решил, что Эйдалон сожалеет о своем поспешном приказе но он тотчас отверг эту мысль. Лорд Эйдалон, как и большинство старших командиров Детей Императора, превыше всего ставил свою гордость. «Повтори, что ты говорил о деревьях», — приказал Эйдалон. «Крылатые существа используют их для хранения своих жертв и в качестве кормушек», — сказал Тарвиц. «Это я понял», — буркнул Эйдалон. «Я тоже потерял несколько человек после атаки крылатых тварей и видел их тела на шипах, но ты говорил, что там висели и другие трупы.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 «Доказательством могут служить мои слова», — ответил Тарвиц. «А для меня этого вполне достаточно», — вежливо кивнул Антеус. «Я не хотел тебя обидеть, брат». «Я не счел ваши слова обидными, сэр». «Ты истратил все заряды?» — снова задал вопрос он «Да, сэр». «Расточительство». Тарвиц хотел было ответить, но слова застряли у него в горле. «Если бы он не использовал таким образом заряды взрывчатки, они не смогли бы воссоединиться» и растерзанные тела прекрасных детей Императора самым бесчестным образом до сих пор висели бы на ветвях каменных деревьев. «Я говорил ему об этом, господин», — вставил Люций. «Что то ему говорил? Что не стоило тратить на это оставшиеся заряды?» «А что это у вас в руках, капитан?» — спросил Айдалон. Люций приподнял обрубок конечностями горохнида «Вы позорите нас!» — воскликнул Антеус. «Как не стыдно использовать руку врага вместо меча!» Выбросьте эту мерзость, добавила Эйдалон. Вы меня удивляете, капитан. Слушаюсь, сэр. Тарвец? Да, сэр. Кровавые ангелы потребуют доказательства гибели их товарищей. Какие-нибудь реликвии, которые они могли бы сохранить. Вы говорили, что на деревьях остались обломки доспехов. Идите и отыщите что-нибудь подходящее. Люций вам поможет. Но, сэр, разве я должен? Капитан, я отдал приказ. Выполняйте его. Или вам недорогая честь нашего славного легиона? Я только подумал, что...